Глава 14. По-хорошему от Ангелины Марковны означало, что я заплачу тебе деньги, и ты сделаешь аборт. Она говорила это с грустью, и на миг я даже представила вариант, в котором беру деньги и ухожу в закат. Конечно, от малыша я не откажусь, но мысль исчезнуть с деньгами была так привлекательна, особенно, когда Ангелина озвучила сумму. «Пятьсот тысяч!» — сказала она таким тоном, как будто речь шла о незначительной сумме. «Пятьсот?» — в горле пересохла. «Ангелина Марковна, это не малыш Марата. Я не скрываю, у нас с Маратом... Я не знаю, как с вами о таком говорить. Полиночка, у него семья, он женат». Женщина сделала брови домиком. «Давай не будем играть в эти игры». Я знаю, что ребенок его. Не позволю разрушить его семью. Вы даже на свадьбу его не пошли. Сказали, что это глупости. Что изменилось?» Я покачала головой. Я познакомилась с Оленькой. Она милая девочка. Ангелина Марковна натянуто улыбнулась. Но я почему-то ей не верила. «Ну так и создавайте семью с Оленькой!» Я горько всхлипнула. «Меня в покое оставьте!» У меня уже сил на вас на всех нет!» Скакиваю со своего места, случайно задеваю кружку с чаем, и часть выливается на стол. Быстро хватаю бумажной салфетки, чтобы промокнуть. «Я ничего не прошу от вас!» Слезы текут рекой. «Ничего. Просто оставить меня в покое. Я совершила ошибку. Но я не прошу ничего. Сама разберусь. Отстаньте от меня и от малыша. Нет у него отца. Это только мой ребенок!» Когда я прихожу в себя, то понимаю, что истерично рыдаю. Посетители кафе, в котором мы встретились с Ангелиной Марковной, смотрят на меня. Женщина тут же вскакивает и убегает, а я пытаюсь вытереть стол. Не могу успокоиться, руки дрожат. Кажется, салфетки не впитывают воду, я только делаю хуже. Я помогу. Ко мне подходит официантка, пытается усадить на стол. Сядьте, не нервничайте, я все уберу. «Я все порчу, все порчу!» Руки дрожат. «Я не могу так больше, все навалилось, я устала. Хочу, чтобы просто от меня все отстали. Как они мне надоели! То один, то второй, бесконечный процесс. Ну куда мне от них сбежать, куда?» «Пожалуйста, сядьте». Девушка усаживает меня на стул, а другая девушка, которая сидела за соседним столиком, подходит ко мне. «Постарайтесь успокоиться, она ушла. Поглаживает по плечам. Вдыхайте носом, а выдыхайте ртом. Вот так. Два коротких вдоха и один длинный выдох. Это помогает расслабиться и избавляет от стресса. Я продолжаю плакать. Даже посторонние люди оказывают поддержку, а родным наплевать на меня. Дальше все как в тумане. Меня отпаивают мятным чаем, а затем я звоню Илоне которая встречает меня и отвозит домой. Я уже успокоилась, но накатила слабость. Очень хотелось спать. Прям глаза не открывались. Не знала, что так бывает. Но Илона сказала, что ее сестра, когда была беременна, то тоже постоянно хотела спать. Илона помогла добраться домой и уложила на диван. Ты как? Сделать тебе чай? Заботливо спросила подруга. Я не справляюсь. Это был вопрос, не требующий ответа. Но я ждала приободрения. Я не буду тебе врать и успокаивать банальными фразами, вроде «все будет хорошо». Я не знаю, как это будет, но хочу сказать тебе одно. Дети — это счастье. Это сложно, непросто и очень ответственно. Хочется сказать, что перед тем, как решаться на ребенка, нужно все много раз обдумать. Но у вас это уже произошло. И самое важное, что тут не только твоя ответственность. Но я сажусь и хочу перебить. Илона меня останавливает. Полли, это не только твой ребенок. Похвально, что ты хочешь его оставить и растить одна. Но у него есть отец, и он имеет право знать. Он меня выгнал. Он не знал о беременности. Скажи, что ты оставляешь ребенка. Пусть он знает. Илона. Это не вариант. Тебе нужна помощь, — настаивает подруга. Ты на нервах, а у тебя сейчас такое сложное время. Я всеми силами хочу тебе помочь, но ты работаешь сутками напролет, много сидишь, мало спишь. Так не пойдет, — его мать сказала ему. Он предложил полмиллиона за аборт. Вот лично с ним встреться и скажи ему все в лицо. У меня смелости не хватит. Я отрицательно качаю головой. Он женат на моей сестре. Неважно, какой это брак. Фиктивный или нет. Это брак. Они это сделали. У него был шанс. Он остался с ней. Полина, Илона обнимает меня. Спроси его лично, хочет ли он ребенка. Пусть скажет об этом тебе в лицо. Марату я ничего не сказала. Просто не смогла несколько раз брала в руки телефон пыталась написать сообщение потом откладывала телефон в сторону долго думала то ли написать сообщение то ли позвонить но он ясно дал понять что не хочет меня видеть я конечно могу написать сообщение что я беременна но думаю о таком не говорят в сообщении хотя и ситуация у нас нестандартная а если оля прочитает столько если что голова идет кругом. Так прошла неделя в терзаниях и метаниях. Затем я поняла, что нервы делают только хуже. И я занялась более важным, своим здоровьем. Я старалась достаточно спать, планово посещать врача, сдавать все анализы. Оказалось, что все эти медицинские штуки отнимают уйму времени. Радовало только то, что по полису было бесплатно. Я часто ездила в свой город, каждый раз боялась встретить там родителей или Олю, но встретила не их, а Павла. И случилось это не в самый лучший момент моей жизни. Хозяйка моей квартиры решила поднять арендную оплату, а на работе взяли еще одного мастера и часть клиентов перевели на нее. Начальница прознала про мою беременность и решила перестраховаться. Илона клялась, что это не она сказала, но я ее и не винила. Я тоже понимала, что нужно искать и другие варианты заработка. Я не смогу работать с малышом на руках в салоне, а няне мне непосредством. Я встретила Павла рядом с автовокзалом, и у меня даже закралась мысль, что встреча не случайная. «Полина, я рад вас видеть!» Мужчина обаятельно улыбнулся. Я только кивнула в ответ и ускорила шаг. «Не хочу быть навязчивым!» — сказал Павел, догоняя меня. «Но вы навязчивы, бросила я. «Если не хотите таким быть, то не ходите за мной по пятам. Я заплачу вам двести тысяч, если вы поужинаете с Маратом». Я нехотя замедлила шаг. «Двести тысяч». Эти слова буквально вибрировали в моей голове. Я понимаю, что вы не Олига, вы не ваша сестра. Не прошу ничего такого. Просто ужин с Аргентовым. Он не хочет меня видеть. Иду не спеша. Двести тысяч — громадная сумма для меня. Это оплата жилья на несколько месяцев. Тряхнула головой, чтобы отбросить эти мысли. Нельзя такое делать. Это ужасно и стыдно. Нельзя даже думать о таком. Полина. «Правда, просто ужин!» – продолжает настаивать Павел. «Ничего больше. Вы будете в ресторане, а затем уйдете. Там многолюдное и это приличное заведение». «А вам-то что, сужено Зачем?» «Я останавливаюсь, не выдерживаю». «Мне нужно пару часов, чтобы я точно знал, где он. Чтобы вы мне сообщили, когда расстанетесь». «Зачем?» «Этого я сказать не могу». Я знаю, что вам нужны деньги, а это легкие деньги. Быстрые, не требующие никаких усилий. Вы поужинаете, а затем уйдете. Легких денег не бывает. Я нервно сглатываю и подавляю желание погладить живот. Ради моей горошинки я пойду на все. Только бы нам было на что прожить первый год. А дальше разберемся. Буду понемногу принимать людей на дому. Выживу. Я смогу. Полина, только согласитесь. Я сам устрою встречу. Она будет как случайная. Переведу половину суммы сразу. Вы поговорите с ним. Но нужно, чтобы ужин длился как можно дольше. Я не думаю, что Марат захочет со мной долго беседовать. Мы, знаете ли, не друзья. У нас сложное прошлое. Я думаю, за два часа получить 200 кусков – это хорошая сделка. Павел понял, что поймал меня на крючок. Вы такие деньги будете зарабатывать не один месяц. А что, если он уйдет раньше? Половина, которую я переведу, сразу останется у вас. Сердце пропускает удар, и дышать тяжело. Не хочется соглашаться, но это и правда большие деньги для меня. Деньги, которые мне нужны. Хорошо, но если он уйдет то я заберу деньги, и вы больше меня не побеспокоите. Хочу сразу выяснить все возможные варианты. Да, Полина, все так. Вы придете в ресторан и поужинаете с ним. Если он уйдет раньше, то напишите мне. Обещаю, больше вы меня не увидите. Я даже могу сделать вид, что вас не знаю при случайной встрече. Согласна. Говорю, и эти слова отзываются эхом в голове. Хоть бы не вовлечь себя в опасность. Но иллюзия о самостоятельности с грудничком – это прекрасно, а мне надо спуститься с небес на землю. «Хорошо, я вечером пришлю вам адрес ресторана», – довольно улыбается Павел. «Я живу в другом городе», – бросаю я Павлу, который уже прощается со мной. «Я знаю, мара чаще бывает в вашем городе, чем тут. Пришлю вечером адрес, ждите». Все вы знаете. Бурчу себе под нос и ухожу. У меня последнее время ощущение, что я никуда и не уезжала. Я стояла у входа в ресторан. Нервничала. Даже руки немного дрожали. Павел сказал, что Марат будет тут. Как только я войду, то должна отправить ему сообщение. Я медленно вошла в помещение. Тут аппетитно пахло едой, а еще чем-то сладким. Посмотрела по сторонам и сразу заметила Марата. Он сидел в глубине ресторана. Один. На нем был темно-синий костюм, белоснежная рубашка с расстегнутым воротом. Как всегда привлекательный. Гад. Ненавижу. Поглаживаю живот. Ничего, моя горошинка. Мы справимся. Вхожу в ресторан, пишу Павлу. Делаю несколько шагов вперед. И ко мне подлетает девушка-администратор. «Вы заказывали столик?» Девушка обаятельно улыбается. «Вот к этому я готова не была. Нужно что-то срочно придумывать. Я должна встретиться с другом, делаю вид, что ищу кого-то глазами, но не вижу». «Как фамилия или имя, на которое заказан столик?» Тем же любезным голосом продолжает девушка. «Мне не по себе. Хочется уйти». И я уже даже делаю шаг назад, когда слышу оповещение на телефоне. Смотрю. На счет поступили деньги. Прям сердце в пятки рухнуло. Не могу отступиться. Этих денег хватит на первое время. Даже если я заработаю больше, то будет запас. Снова смотрю по сторонам, и тут мой взгляд встречается со взглядом Марата. Он смотрит, не отворачивается. Вот сейчас точно отвернется и я уйду. Я так хочу уйти, хочу убежать. Но и остаться хочу. Хочу ему сказать. Думаю, что Илона права, и я не должна сама с этим справляться, тем более срок уже большой. Он не заставит меня сделать аборт, хотя и раньше бы не смог. Я специально надела свободное платье, чтобы скрыть фигуру, которая уже немного округлилась. Наверное, я рестораном ошиблась. Улыбаюсь девушке-администратору и хочу развернуться и уйти, как неожиданно рядом со мной вырастает Марат. Не ошиблась. Мертвой хваткой берет меня за запястье. От его прикосновения переворачивается все внутри. К чертям полетели все эти дни попыток взять себя в руки и начать жить дальше. «Я не ожидала тебя встретить», – лепечу я. «Я знаю, что тебя подослал Павел», – говорит Марат, И его слова обрываются на меня, как гром среди ясного неба. Мужчина поворачивается к администратору. «Принесите нам меню, мы поужинаем вместе». Не успеваю опомниться, как уже сижу рядом с Маратом. Хотела сесть напротив, но он не дал. У меня уже не только руки дрожат, которые я пытаюсь спрятать между коленей, но и губы, даже говорить не могу. «Зачем тебе деньги, Полли?» – спрашивает Марат. Насколько я знаю, у тебя работа, квартира. Что-то случилось? Откуда ты знаешь, что мне нужны деньги? Что-то случилось? Еще спрашивает. Про беременность молчит. Неужели не знает? Если ты согласилась на предложение Павла, то явно нужны, и причем очень. Я знаю, что ты не из таких девушек, которые согласятся на подобное ради того, чтобы купить себе какую-то безделушку. Ты меня не знаешь, отвожу взгляд. То, что мы провели с тобой время, не дает тебе права решать, какая я. Может, как раз я такая, хотела легких денег, чтобы пойти по магазинам. Ты не такая, Марат устало трет переносицу. Так зачем тебе деньги? Расскажи мне, у нас два часа, пока Павел обыскивает мой кабинет. Он мне не сказал для чего, с трудом поднимая взгляд. Для меня это сейчас не важно. Я о другом спрашиваю. Полина, у тебя проблемы? Ага. Всхлипываю, и на кончике языка крутятся слова про беременность. Но сказать не могу. Вот не идут слова, и все. Сколько тебе надо? Спрашивает Марат. Вот так просто? И ты не спросишь, зачем? Мне важнее, чтобы ты не шла на такие глупости ради денег. Голос Марата становится жестче. А если бы это было противозаконно? Хотя то, что творит Павел, и так противозаконно. Он проник в мою квартиру и прямо сейчас его арестуют. Поглядываю на телефон. Конечно, я его не буду предупреждать. Я думаю о том, что мне на счет поступила круглая сумма, а теперь его задержали. Надеюсь, я не влипну? На глаза наворачиваются слезы, и я начинаю быстро моргать. «Ты умная девочка», — продолжает Марат. «Так для чего тебе нужны деньги?» «Расскажешь, и я скажу полиции, что это я попросил Павла перевести тебе эту сумму». «И поверят?» Прикусываю щеку изнутри до крови. «Конечно. Почему нет? Скажу, что не хотел, чтобы моя жена знала об этом переводе». Слово «жена» моментально отрезвляет. Выравниваю спину и сжимаю руки в кулаки. «И для чего же мне нужны деньги? Или самое время сказать?»